Шестая. Старинные часы производят на меня удручающее впечатление, особенно напольные, они чем-то надгробие напоминают. А если сбоем, кажется, что сама вечность отмеривает тебе последние секунды жизни. Ладно, пусть не тебе, а близким. Я-то научился обходить зону влияния старухи с косой. Итак, мы собрались в гостиной на первом этаже. Я герцогиня Воронова, Паттерсон, Джонс и двое его телохранителей. Другие телохранители вместе с гвардейцами, охраняющими усадьбу, распределились по боевым постам. Даже мехи были выведены из ангары. Все мы гадали, кого пришлют фанатики. Вряд ли самого магистра. Им потребуется оценить подлинность механизма, убедиться в его надлежащей охране, проникнуться мыслью, что налет не даст результатов. А для этого у нас были припасены интересные сюрпризы, главный из которых артефактный сейф. Сейфом эту штуковину называли потому, что не было других подходящих терминов. Представьте себе круг, отлитый из неизвестного металла, напоминающего платину, на который ставится охраняемый предмет. После этого владелец сейфа, на которого завязано устройство, активирует силовое поле. Миниатюрный энергетический купол поддерживать который может лишь одаренный второго ранга и выше после освоения непрерывной циркуляции. Мы поместили в круг пирамидку. Встреча была назначена на двенадцать часов. Стрелки показывали без семи минут, когда слуги доложили о подъезжающей к воротам машине. Обычное такси, в котором сидел ничем не примечательный человек. Адепты круга, судя по всему, решили отправить оценщика с неизвестным даром – ни прыгуна, ни левитатора. От высадки с дирижабля они тоже отказались, хотя я был уверен, что при необходимости тайное общество могло бы и раскошелиться. К нам ехала темная лошадка. Пропуск Наталья Андреевна разрешила по кодовому слову, предупредив охрану на блокпостах о визитере. Без трёх минут двенадцать в гостиную вошёл слуга и доложил о прибытии гостя. Что интересно, таксист не уехал, а остался ждать своего пассажира во дворе. Ровно в полдень порог гостиной переступил мужчина лет тридцати. Добрый день, господа. На чистейшем русском приветствовал нас фанатик. Магистр уполномочил меня вести переговоры. Представьтесь, обронил Джонс. Называйте меня Петром Максимовичем, сказал адепт. Я бы предпочел обойтись в этом разговоре без титулов и фамилий. Как вам будет угодно, разрешила герцогиня. Другие пожелания? Остаться наедине с участниками сделки. Охотно откликнулся визитер. Посторонние не должны присутствовать при этом разговоре. Джонс отдал мысленное распоряжение. Я это понял, ибо Паттерсон и телохранители, не проронив ни слова, поднялись со своих мест и вышли из гостиной. Створки дверей захлопнулись с обратной стороны. Магистр обдумал наше предложение. Поинтересовался Джонс. Для начала мы бы хотели удостовериться в подлинности девятого фрагмента. Невозмутимо ответил Адепт. Что вы на это скажете? Вам придется сделать это, не прикасаясь к артефакту, сказала герцогиня. Мы защитили его силовым полем и по понятным причинам не собираемся снимать барьер. Взгляд визитёра сфокусировался на круглом столике в центре комнаты, где покоился сейф с пирамидкой. Мужик всеми силами сдерживался, но в глубине его зрачков промелькнул фанатичный огонек. Так смотрят на святые мощи или какую-нибудь древнюю икону чудом найденную в развалинах заброшенного монастыря. Убирать защиту не придется. Адепт шагнул к журнальному столику, присел на край дивана и положил на столешницу плоский кейс габаритами сопоставимый с ноутбуком. Щелкнули замки, крышка мягко откинулась на доводчиках. Вот вам и семьдесятая. У нас есть необходимые средства. Над кейсом воспарил крохотный шарик. Я не берусь утверждать, что адепт круга применил телекинез. Вполне возможно, что устройство левитировало без посторонней помощи. Так или иначе, эта штука начала вращаться вокруг собственной оси, покрываясь сетью знаков и геометрических линий. Через полминуты артефакт окутался слабым свечением, а на лбу визитера выступили бисеринки пота. Мужик был напряжен, и манипуляции с древним оборудованием выматывали его. Это ж сколько требуют цики на подобный анализ. Никто из нашей троицы не понимал, что происходит. Пирамидка стояла, не подавая признаков жизни. Шарик кружился на одном месте, тихо гудел. Знаки переливались всеми оттенками голубого. И вдруг все закончилось. Определятель или что там привез этот фанатик перестал вращаться. Знаки погасли, линии потускнели. Шар плавно опустился в покрытое черным бархатом углубление. Визитер закрыл кейс, достал из кармана белой рубашки платок, вытер лоб и бросил взгляд полный разочарования на центр стола. Вердикт уже был написан на его лице. Подделка. Что? Джонс изогнул бровь, непостижимым образом сохраняя самообладание. «Вы притащили кучу денег во Владивосток, чтобы купить фальшивку?» «Ваш человек осмотрел пирамидку», — вмешался я, — «и был удовлетворен увиденным». «Поверхностный осмотр», — вздохнул адепт. «Мы не успевали организовать полноценную экспертизу и готовы были рискнуть, потеряв деньги». Уверен, эта деталь обладает внутренним механизмом, позволяющим светиться и выдвигать отдельные блоки, но, как я уже отметил, это подделка, созданная, разумеется, талантливым мастером с применением каббалистических цепочек. Я даже не шелахнулся. Из нас троих я был единственным, кто на протяжении всего этого спектакля был готов к любым неожиданностям. Ладонь сжимала обратным хватом рукоять меча, глаза неотрывно следили за фанатиком. И все же он не собирался нападать. Поднявшись с дивана, все с тем же легким разочарованием на лице эксперт поклонился нам и тихо произнес: «Не думаю, что мы встретимся в следующий раз. Номер, по которому вы звонили, был одноразовым, а интересные предложения у вас закончились. Всего хорошего, дамы и господа». Развернувшись на каблуках, адепт зашагал прочь. Когда он скрылся за дверью, Джонс не выдержал: "Мы что так просто его отпустим? А что вы предлагаете?" В голосе Натальи Андреевны послышалась ирония. Пытать его электрическим током? Ну, британец замялся. Тоже вариант. Думаю, магистр предусмотрел такой поворот, сказал я. Мы ведь имеем дело с тайным обществом. Он просто не знает, где находится его руководство, а узнает через телепата или морфиста, когда покинет усадьбу и окажется в полной безопасности. Попытка, не пытка, хмыкнул миллиардер. Так у вас говорят, если не ошибаюсь. Сергей прав. Герцогиня проводила взглядом эксперта, садящегося в такси. За широким окном гостиной виднелась подъездная дорожка, по которой машина укатила в сторону ворот. Мы проиграли бой, но не войну. Джонс воздел указательный палец. Пока мы обсуждали свое фиаско, Воронова обогнула столик, присела на диван, положила ладони на мягкую кожаную обивку и закрыла глаза. Я ощутил энергетические возмущения. Ясновидящая взялась за работу. Через несколько минут она вернулась в реальный мир. Удивите нас, попросил Джонс. Пешка. Поморщилась Наталья Андреевна. Все, как мы и предполагали, но ему удалось что-то скрыть. Я не до конца его прочла, многие моменты смазаны. Джонс в сердцах хлопнул ладонью по подлокотнику кресла. Вы хоть понимаете, какая проделана работа, чтобы выйти на этого японца и тряплятую пирамидку? воскликнул судовладелец. Нет, вы не понимаете. Да все мы понимаем, заверила герцогиня. «Только что мне сообщили с КПП, что проехало такси без пассажира. Этот тип куда-то испарился. Прыгун!» — озвучил я очевидное. «Все предусмотрели!» — похвалил врагов сэр Иезекииль. «Даже отступление продумали!» «Ну вы же не думали, что будет легко?» — сказала Наталья Андреевна. «Мы имеем дело с тайным обществом, одним из самых опасных на планете, между прочим». «Самые опасные у нас Мойры!» Резонно заметил Джонс. Опаснее не придумаешь. Знаете, что меня смущает? Прерываю бессмысленную пикеровку. Лёгкость, с которой эти ребята расшвыриваются деньгами. Нет, спасибо, конечно. Для такого нищеброда, как я, отличное подспорье. Два миллиона рублей наличными. Такие бабки на дороге не валяются, да и обналичишь их не в каждом отделении. Иногда приходится запрос писать, чтобы вынести столько банкнот. — Поясни, — насторожилась Наталья Андреевна. — Я хочу сказать, не стали бы они выкладывать два ляма за подделку, не притащив навстречу этот чудо-шарик. Слишком глупо и расточительно. Я уж молчу про то, что логичнее было бы расплатиться спокойным такешей в азиатских лянах, котирующихся по всему небесному краю. Раз этого не сделали, японец не собирался вывозить деньги из России. Вроде, — уточнил Джонс. — Конечно. Но зачем, — удивилась герцогиня. Чтобы заполучить фрагмент без нашего ведома, — продолжал я рассуждать вслух. Вот, смотрите, как бы я действовал, будучи на их месте. Отдавать абсолют, чтобы собрать круг, — сомнительная идея. Потому что мы можем не выполнить обещания, лишив их полного боекомплекта. Уж лучше понизить ценность пирамидки в наших глазах, заставить избавиться от нее или покинуть имение, а потом выкрасть, догадалась Воронова. Именно. Они должны быть уверены, что пирамидка останется здесь. После небольшой паузы сказал Джонс. Для этого надо следить за нами, перебила герцогиня. Через артефакт, подхватил я. Кстати, а что это у него за шарик был? Британец начал прозревать. Если они уверены в подлинности фрагмента, зачем нужна повторная проверка? Бессмыслица. Если только шарик не носил другую функцию, предположил я, например, ментальную. Фиксировал какие-то данные, читал наши мысли или еще что-нибудь похожее делал. В некоторых источниках упомянуты артефакты, вспомнил миллиардер, которые умеют считывать звуки из прошлого. Никто не понимает, как эти штуки работают. Возможно, это некая альтернатива ясновидения. Но запись такое устройство делает, а потом транслирует в мозг хозяина, который подключился к системе. Энергии требуется прорва, это минус. Он наш вспотел. Герцогиня нахмурилась. Помните? Мы надолго замолчали. Какие будут предложения? нарушил вязкую тишину Джонс. Известно, какие, ответил я. Подождем гостей. Пока мы ждали визитера, часто обсуждали совместные действия. Встречались как в гостиной, так и в личном кабинете Натальи Андреевны, и я не сомневался, что все эти диалоги были записаны Серебряным кругом. Значит, они в курсе, что мы намеревались разъехаться на следующий день, если бы сделка завершилась неудачей. Теперь, когда мы верим, что пирамидка не представляет ценности, какая участь ее постигнет? Первая версия — отправит на свалку. Вторая — некоторое время подержит у себя, так на всякий случай. По логике мне и Джонсу эта штука ни к чему. Значит, Воронова заберет пирамидку в Фазис или оставит здесь на западе Тавриды, что более вероятно, учитывая около нулевую ценность предмета. Так бы все и произошло. Но мы приняли дурацкое на первый взгляд решение остаться в имении герцогини буквально на две-три ночи. Этого хватит, чтобы поймать воров, если, конечно, мы не ошиблись в расчетах. Как выяснилось, мы были правы. Первая ночь прошла спокойно, никто в усадьбу не лез. Воронова, естественно, не могла постоянно поддерживать силовое поле вокруг сейфа, поскольку ей надо было есть, спать и восстанавливаться энергетически. Так что мы прятали артефакт в разных комнатах, чтобы сбить наблюдателя, если к нам вдруг запускают проекции. С тайными обществами знаете, ли кто угодно станет паранойиком. А вот на вторую ночь в доме объявились гости. Как я и подозревал, магистр отправил к нам прыгунов одетых наподобие шиноби в темные одежды с закрытыми лицами и капюшонами. Дежурить во вторую половину ночи выпало мне. Сидя в своей комнате, я пил кофе из термоса и каждые десять-пятнадцать минут делал перекрытия прозрачными, чтобы видеть остальные помещения. Все это происходило в кромешной темноте. Девятый фрагмент находился в обычном металлическом сейфе, встроенном в стену. Располагался этот схрон в библиотеке на втором этаже, где сейчас спал один из телохранителей Джонса. Адепты, их было трое, телепортировались в гостиную, тщательно ее осмотрели и разбрелись по дому. Перемещались эти ребята тихо, ни одна половица не скрипнула. Свет не включали, между собой не переговаривались. На голове одного из похитителей я заметил странное устройство, смакивающее на очки консервы. Такие носят любители стимпанка. Будить я никого не стал. Охрана только спугнет воров. Гораздо продуктивнее убить двух адептов и допросить третьего. Вопрос в том, как можно вырубить прыгуна, умеющего мгновенно телепортироваться в любую точку планеты. Для этого у меня имелось кольцо с выдвижным шипом и резервуаром, где содержался нейротоксин. Игрушка, которой во всю пользовались подручные мистера Джонса. Артефакт, кстати, подгонял себя под пальцы любого размера. Надев кольцо на указательный палец левой руки, я вооружился мечом-тростью и пошел на охоту. Август, как ни крути, выдался веселым.